по национально-освободительному движению в арабских, африканских странах. Италия стала главной ареной провокационных акций по дестабилизации, которые итальянские обозреватели окрестили «стратегией напряженности». Роль силы, способной координировать такого рода акции как на правом, так и на псевдолевом флангах, облегчать скрытые операции ЦРУ, И подрывных сил, отводилась масонским ложам в Италии, дававшим наибольшую гарантию скрытности действий, успеха тактики, когда все идут своим путем, но в одном направлении. В том же далеком 1944 году, когда Джелли стал агентом американской контрразведки, в США была составлена инструкция, рассматривающая возможность подрывных акций под флагом масонства. В документе Американского управления стратегических служб за номером 9А 32199 от 15 сентября 1944 года отмечалось, что правые силы хотели бы обеспечить масонское прикрытие террористическим группировкам, целью которых была бы дискредитация компартии. На помощь этим силам была мобилизована сеть агентов, созданная в Италии полковником Максом Корво и другими представителями американской разведки. Но в том виде, в каком действовало американское масонство, оно вряд ли могло отвечать подобным планам. Читателю, видимо, известно, что в 1925 году Муссолини запретил масонскую деятельность в Италии, подверг преследованием ряд руководителей движения. Менее известно, однако, что преследования коснулись лишь либерального крыла итальянского масонства, получившего по имени своей резиденции название Великого Востока дворца Джустиниани. Муссолини реквизировал в Риме этот старинный дворец, занял его своими учреждениями. а правое крыло итальянского масонства носило название «Площади Иисуса». Отколовшись от дворца Джустиниани в 1908 году, это крыло стояло на откровенно реакционных позициях, объединяло в своих едах крупнейших латифундистов и черную, связанную с Ватиканом, аристократию. Многие из них были фашистами, и в отличие от своих либеральных братьев, Иисусовцы приветствовали приход Муссолини к власти. Более подробно на отношениях между фашизмом, нацизмом и масонством мы остановимся позднее. А сейчас отметим, что разгром фашизма, победа антифашистских сил в Европе, в том числе и в Италии, ослабили позиции масона в площади Иисуса, сузили круг их влияния. Чтобы приспособить братство для своих целей, сделать его влиятельным, боеспособным, американцам необходимо было помочь джустинианцам встать на ноги, не забыв убрать из его руководства радикалов, лиц, тяготеющих к левым силам, в частности социалистов, которые в то время поддерживали пакт о единстве действий с коммунистами. Имелся в виду и сложившийся исторический антикатолический крен в деятельности дворца Джустиниани, антифашизм, укрепившийся в годы преследований. Поскольку крах фашизма оставил в Италии опасную, по мнению Вашингтона, пустоту, необходимо было объединить в конечном счете все силы, которые могли бы выступить с антикоммунистических, а также с антисоветских позиций. Тут нужен был и Ватикан с его вековым умением влиянием на массы, Отсюда задача примирить дворец Джустиниани с площадью Иисуса, объединить их, умерить антиклерикализм ложь. Эту деликатную и сложную миссию взяла на себя американская разведка. Удивляться этому не приходится, если вспомнить, что Управление стратегических служб, созданное в годы войны, а затем его преемник Центральное разведывательное управление – были сформированы с участием североамериканской элиты, целый ряд представителей которой был связан узами масонских клятв. Крупнейшими масонами Шотландского ритуала были руководители УСС.